Глава 23. Паника на пароме погасла спустя примерно 20 минут после её начала. То есть достаточно быстро. Если верить словам помогшего нам попасть на паром мужчины, к датскому берегу мы должны будем причалить примерно спустя два часа с момента отплыва парома от шведского берега. То есть уже через полчаса. Поев бутерброды, найденные в маминой сумке, Спирос, Клэр разлеглись на заднем сиденье и дружно засопели. Через некоторое время Этристан не заметил, как отключился, уткнувшийся лбом в закрытое окно. Только я не могла заснуть. Перед глазами яркой картинкой повисла смерть моих родителей. Это произошло всего несколько часов назад. Но сейчас казалось, что это случилось то ли пять секунд назад, то ли целую жизнь назад. Я дожевывала сэндвич, хотя есть мне совсем не хотелось. Даже глотать удавалось с трудом, и распознать, чем же начнён этот хлеб, я никак не могла. Вкусовые рецепторы напрочь отказывались активизироваться, оставляя для меня пищу совершенно безвкусной. Даже жевательная резинка, этикетка которой мне обещала перечную мяту, не вызывала во рту ничего, кроме притуплённой горечи. Продолжая жевать свою резинку, я ещё раз посмотрела на топливные показатели наполненности бака. Заполнена была лишь четверть. Хватит ли четверти от максимального литража на то, чтобы добраться от Лавискоу до Корсёра? Однозначно нет. Значит, съезжая с парома, мы в первую очередь ищем заправочный пункт. Я могла бы попытать удачу и попробовать слить немного топлива, состоящей позади нас машины, на которой заехала на этот паром. Но я наверняка знала, что её бак заполнен лишь на четверть, так что... Тихо выдохнув, я зацепилась взглядом за переносной сейф Доставшийся нам от русского вместе с кейсом, который Тристан мучил последний час перед тем, как задремать, и который теперь небрежно лежал на его коленях. Аккуратно, чтобы не разбудить парня, я взяла его в руки и начала рассматривать. Ничего особенного. Небольшой, стального цвета, гладкий, с электронным паролем, вести который можно только через сенсорный дисплей, который уже был опасно поцарапан. Не будет рабочего дисплея, не будет открытия чемодана. Я начала пробовать. Слово, которое назвал русский, было даже сложнее, чем немецкое слово «briefkastenschlöße», дословно переводящееся как «ключ» от почтового ящика. А с условием того, что то искажённое слово, которое я запомнила, необходимо было ввести русской латиницей, задача усложнялась раз в сто. Но я была не проще, а может даже сложнее поставленной передо мной задачи. «В своей уже прошлой жизни, в прошедшем времени, которой я больше не сомневалась, я была не просто туристическим гидом, не просто экстремалкой. Я была путешественницей. У таких, как я, мобильный телефон никогда не забит списками необходимых покупок в продуктовом магазине. Он забит фотографиями, музыкой, оффлайн-картами и вспомогательными туристическими приложениями всех мастей. Словари — обязательное». Я бы даже сказала, главенствующая масть этой колоды. Чисто русского словаря в моём телефоне не было. Зато у меня был словарь, содержащий в себе знания 12 европейских языков. Русский же и турецкий языки в нём были бонусными. Мне повезло. Когда-то я по неосторожности приобрела эти бонусы, разорившись на целую десятку. Тогда я сочла себя идиоткой, случайно нажавшей не ту кнопку, Сейчас же, по той же причине, я считала себя везунчиком, а случившийся со мной дорогостоящий словарный курьез чем-то наподобие провидения. Слов, похожих на то, которое я пыталась подобрать, в словаре оказалось немного, всего пара. И писались они как «металлический ген». Я пять раз ошиблась, прежде чем вела это зверское словосочетание целиком без единой ошибки. И когда это сделала, еще дважды перепроверила верность последовательности каждой буквы с пробелом. Металлический ген. Чтобы это не значило, а словарь говорит, что первое слово обозначает химическое вещество, а второе наследственный фактор, который несет информацию об определенном признаке или функции организма и который является структурной и функциональной единицей наследственности. Это был ужасный хотя и не самый худший пароль. Как только я нажала на кнопку одобрения ввода пароля, сейф издал едва уловимый пшик. Не веря тому, что у меня получилось вот так просто, всего лишь за какие-то десять минут, вскрыть зверски защищённый замок, я уставилась на слиток в своих руках так, словно он был живым существом неизвестного мне происхождения. Сейф инопланетянин. А вдруг этот сейф не что иное, как ящик Пандоры? Вдруг внутри него штамм вируса в открытом состоянии. Ведь вероятность подобного вполне реальна. Русский самолёт упал из-за того, что на борту оказался заражённый человек. Но как он там оказался? Как он проник незамеченным на борт? Ответ — он заразился на борту самолёта, напрашивался сам собой. А вдруг всё именно так и есть? И сейчас я рискую активировать вирус на переполненном борту парома. В таком случае погибну не только я с детьми. погибнут все женское любопытство чудовищная сила способная погубить мир на земле ладно чтобы там ни было я уже сняла пароль будь что будет может быть после этого мне не придется думать о завтрашнем дне мысленно произнесла я и как законченная эгоистка способная наплевать на безопасность нескольких сотен душ лишь из-за собственной усталости раскрыла сейф внутри лежал паспорт в красной обложке с отпечатанным на ней в золотом исполнении гербом в виде двухглавого орла. Похожий мы нашли в кейсе. Под паспортом лежала заламинированная бумага, но я решила изучать всё по порядку. Судя по фотографии, и второй паспорт принадлежал всё тому же русскому, всучившему нам этот чемодан. Лебедев Герасим Давидович, рождённый в апреле 2046 года. Выходит, на момент смерти мужчине было сорок восемь лет. С две тысячи зарегистрирован в браке с Ковалёва Валерия Павловна. Имеет сыновей Лебедев Марк Герасимович две тысячи семьдесят второго года рождения и Лебедев Макар Герасимович две тысячи семьдесят четвертого года рождения. Первое место прописки зарегистрировано в городе Кострома. Если только у русских синь читается как с. Вторая прописка принадлежала московскому адресу с две тысячи шестьдесят восьмого года. Ты открыла его? Я вздрогнула и сразу же с укором посмотрела на Тристана. Прости, не хотел тебя пугать. Приглушенно произнёс он, очевидно, как и я, не желая случайно разбудить спящих сзади Спира и Клэр. Да, открыла, но пока ничего толкового, кроме пары бумажек, не нашла. Я протянула ему паспорт, а сама взяла в руки заламинированный лист, размером с сейф. «Что там?» «Напоминает инструкцию», — сдвинула брови я. «Она на трёх языках. Русском, вроде как арабском, и, к нашему облегчению, на английском». Тристан стащил с моих коленей сейф и поставил на свои. «А это что?» — спросил он, и я посмотрела в его сторону. Он держал в руках слиток серебряного цвета, размером 15 на 15 сантиметров. «В сейфе ещё что-нибудь есть?» — поинтересовалась я. «Нет». Трестан начал доставать из сейфа бархатную чёрную вкладку и даже пробовать разрывать её, после чего начал изучать внутренние швы дна. Больше точно ничего нет. Я взяла слиток в руки. Он не был литым. Он состоял из 12 закреплённых между друг другом пластинок в виде полосок. Пять сверху и пять снизу. Каждая из них была разделена напополам, и одна из половин каждой была подписана заглавными и прописной буквами, выгравированными очень аккуратной резьбой. Сверху пластинка с буквами РУ, внизу пластинка с буквами РН, сверху ОС, внизу ИР, ПД, ПТ, АГ, АУ, ЛА, Т. Я задумалась. «Что могут значить эти буквы?» — хмыкнул Трестан. «Без понятия». но навевает воспоминания о моих далеко не фундаментальных знаниях в области химии. Сейчас посмотрим, что здесь сказано. Я снова взяла ламинированный лист в руки. Текста на нём было немного, но я рассчитывала хоть на какую-нибудь более-менее толковую информацию. Я начала зачитывать вслух. Результатом проведения русской научной командой опытов над человеческим организмом стала данная вакцина класса А под кодовым шифром «Металл».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 После успешной вакцинации пациент обращается в металл. Точные характеристики организма металла всё ещё до конца не изучены. Пометка из известного. Обострение сенсорно-перцептивных процессов. Нарушение сна. Повышенная возбуждённость. Резкое возрастание физической силы. Обратить внимание на изучение крови и коры головного мозга. Ярко выраженные изменения заметны спустя 2 часа после введения препарата. Я замолчала и перевернула лист. С другой стороны, он был пуст. «Это всё?» «Всё», — ответила я, встретившись взглядом с широко распахнутыми глазами Тристана. «У нас что? На руках что-то вроде... Вакцины от стали?» «Подожди». Я нахмурилась. «Давай мыслить здраво. Здесь ни слова не сказано о стали. Даже слово «вирус» в этом тексте ни разу не упоминается». «Но здесь говорится о вакцине. Она может быть от чего угодно, Тристан. Да хоть от стандартного гриппа или от изжоги. Постой, давай отмотаем назад. Помнишь того русского?» «Так...» — кивнула я, уже понимаю, что парень не остановится, пока не докажет мне, что в наши руки попала вакцина именно от стали. И что, вполне вероятно, он сможет подкрепить свои мысли внушительными доводами. Русский говорил о каком-то антарктическом вирусе, перед этим называя зараженных блуждающими. Позже про блуждающих мы услышали по шведскому радио, и Биорегард тоже упоминал блуждающих. Ты сама говорила. Более того, Биорегард, как и русский, тоже говорил о вирусе, только называл его конкретным словом «сталь», так? Так. Идем дальше. Тут русский отчетливо произнес. Русские успели вывести вакцину из штамма. «Да, но он не сказал из штамма какого именно вируса. Из того, что он назвал антарктическим. Ты хочешь опираться на то, что рассказ русского об антарктическом вирусе и рассказ Биоригарда о стали связаны одним единственным словом блуждающий, и из-за этого вакцина может оказаться именно от того самого вируса, от которого мы хотели бы, чтобы она оказалась? Я искренне хотела верить и даже верила в мысль Тристана». потому что сама именно в этом русле размышляла. Но я не могла просто согласиться, потому что это было до безумия небезопасно. «Теона, я знаю, что ты со мной согласна», взмахнул руками парень. «Я вижу это по твоим глазам». Как же он повзрослел. Почти мужчина. Всё равно это слишком рискованно. Вдруг вирус успел мутировать. Вдруг теперь эта вакцина всего лишь пустышка, потому что у вируса новый штамм. Вдруг тому, кому введут эту вакцину, не повезёт, и он станет процентом неудач? А колоть, если уж мы опираемся на предсмертные слова того русского и на написанный на этом дешёвом ламинированном листе бумаги текст, необходимо прямо в сердце. То есть игла должна войти именно в сердце и пронзить его. Подобного в медицине, насколько мне известно, прежде не существовало. Прямого укола в сердце во имя банальной вакцинации. А вдруг это вообще ложь? Вдруг, вдруг, вдруг, слишком много слепых зон. «Согласен, но...» Тристан заговорщицки заглянул мне в глаза, как обычно парни заглядывают в глаза своих несговорчивых подружек, чтобы в итоге всё равно получить от них желаемый поцелуй. Наглец. Всего лишь семнадцать, а уже сечёт фишку. «Мы не будем никому из нас протыкать сердце», категорично отчеканила я, вручая в руки собеседника слиток, который, что теперь был очевидным, хранил в себе сомнительную вакцину. «Сохрани это. На всякий случай. Когда доберёмся до Швейцарии, может быть, узнаем об этом подробнее. Если доберёмся до Швейцарии», — сквозь зубы процедил парень. «Он явно желал от меня взаимности. Во всём. Но знал, что от меня он столь масштабной взаимности не получит. Поэтому он хотел её от меня хотя бы во взглядах на происходящее. Потому что знал, что на самом деле в этом я с ним могу быть взаимной. В этом я точно с ним на одной волне, солидарна с ним. И всё равно он не получал от меня даже этого. И расстраивался. Я же не отвечала ему взаимностью даже в такой мелочи, как взгляд или мысль, потому что не хотела, чтобы он выжелал большего. Потому что, получив крошку от пирога, мы сразу же начинаем желать полноценный кусок. А получив кусок, мы вскоре начинаем жаждать пирог весь, целиком. Он не должен обманываться, невозможностью возможностью получения куска, ни тем более возможностью получения всего пирога целиком. Поэтому я не даю ему ни крошки.